Глава 7 Беседы с председателем Свеллом стали частыми, вот и в этот раз он обратился к Андрею по вопросу серьезному. «Император, ты наблюдаешь за аномалией в системе ОРОА? Наблюдаю, конечно, и радости не испытываю. Да какая тут радость, В впору плакать. Она растет катастрофически быстро, захватывая все новые и новые области пространства. Я запустил туда автоматические зонды с усиленной защитой, и вот что они передали». Андрей взглянул на снимки, которые показывали вход в аномалию. Вот она их захватила и проглотила. Модули прошли за горизонт событий и никуда не влепились, а оказались в другой реальности. Там тоже космос и тоже звезды, и, что странно, плавали обломки их кораблей. Тех самых, которые аномалия затягивала в прошлых битвах. Никаких сомнений. Информация настолько шокирующая, что Андрей потерял дар речи. Свел ждал, наслаждаясь произведенным эффектом, и, наконец, к Андрею вернулась способность здраво мыслить. Система сознания переварила информацию. Невероятно! Это не черная дыра? Понятное дело. Скорее всего, мы открыли портал в другую вселенную. Может, параллельный мир? Может, не то и не другое? Согласен, как сейчас работают модули. Связь пропала. Думаю, другая физика пространства захватила их. Скорее всего. Но в этом случае можно предположить, что все, кто туда попал, живы. Предположить можно, но не факт. Тут вот еще какое дело. Аномалия становится сферической и затягивает в себя все вокруг. Знаю, твое открытие ломает представление о ее природе. Несомненно, этот портал куда-то ведет. Возможно, отец жив. Ничего нельзя отрицать. Вопрос в другом. Оружие – последний вздох. Его выстрел фатален и может стать для нас последним, если уже не стал и не запустил необратимый процесс слияния нашей Вселенной с чем-то еще. Посмотри физические данные, телеметрию. Андрей вначале не обратил внимания на эту составляющую, изучив, пришел к выводу, что та среда, в которую попадали корабли, непригодна для жизни – Физика пространства другая, амплитуда вибраций субатомных частиц гораздо быстрее, скорее всего, со временем все, что туда попадет, разрушается на составляющие. Получается, что скоро наступит конец света, нашу Вселенную засосет в это ничто, и мы исчезнем? Пока да. Чтобы спасти Вселенную, нужно остановить аномалию, закрыть ее или конец всему сущему, как говорили древние. Такая информация вызовет панику среди населения. Скорее всего, да. А какие варианты? Не говорить, а работать над закрытием портала. Мы его открыли, мы его и закроем. Ты оптимист. Закроем? Как? Пока не знаю. Будем работать над этим. Да и открыли его, Андрюша, не мы, а Верховная Сьюис. Видимо, совпали все физические составляющие, и портал открылся. Неважно. Оружие было у нас. И мы его упустили. Позволили распространиться, и вот результат. Несомненно, в этом есть часть нашей вины. С другой стороны, все равно когда-нибудь портал бы открылся. Ты помнишь, кто создал оружие? Конечно, помню. Все было словно вчера. Пираты. Мне удалось захватить тогда прототип. Горячее было время. С ностальгией в голосе ответил Светлов. «Все верно, именно так. С этого все и началось». Жак Аньян отвечал за безопасность у пиратов, а Тон, их ученый, как раз за разработку этого оружия. Было бы чудом, если бы мы его нашли сейчас. Ты хватаешься за соломинку. Даже если мы найдем этого Тона, то вариантов нет. Он создал оружие, а не генератор открытия порталов в другие вселенные. Точно! Вы гений! Почему это? Хотя вполне может быть. Последний вздох! «Не оружие, а генератор, открывающий портал!» Но ты хватил! Почему же тогда он не открывал сразу?» «Открывался и отправлял туда все, что попадало, но действовал кратковременно, а в случае с Верховной при его применении совпали все физические величины, и теперь для того, чтобы его закрыть, нужно подумать, как это сделать».